Глава тридцать пятая «Войну?» – я удивленно посмотрела на собравшихся. «Разумеется», – ответил Эрон, который появился в проходе, а потом подошел к столу и занял последний свободный стул около меня. «Алисия, ты же не думаешь, что мы оставим безнаказанным покушение на нашу королеву? Я не силен в политике, но как воин и управляющий армией. Скажу». Это будет непозволительной слабостью, если мы не в состоянии защитить свою королеву и наказать тех, кто посмел покушаться на ее жизнь. То какие мы правители? Вы и без того меня защитили. Я улыбнулась, прикрыв глаза и восстановив картину покушения. Убийца не просто не смог до меня добраться. Он был окружен в считанные секунды, но даже тогда короли не ослабили бдительность. Иштен оставался со мной, пока все не завершилось. «Мы бы потеряли право называться твоими мужьями, если бы было иначе», ответил Иштен. «Но всегда есть случайность, которую никак не изменить. Мы зовемся великими королями именно потому, что не допускаем случайностей», произнес Эрон, накрыв мою ладонь своей. «Особенно таких случайностей, которые угрожают нашей жене, королеве и матери будущих детей». Но речь не об этом. Сейчас меня куда больше интересует, что мы будем делать с Астеоном. Достаточно ли у нас доказательств, чтобы союз стран одобрил вторжение? Или придется идти окольными путями? Доказательства? Косвенные, по сути. У нас есть астеонский высокопоставленный воин-священник. Есть его выкрики и угрозы – убить нашу королеву. Есть многочисленные свидетели – Но нет доказательства причастности королевы Анжелы к покушению. Тем не менее, этих косвенных доказательств хватит, чтобы начать войну», — сказал Иштен. «Нельзя, нельзя нападать на Остион, «Алисия», — Иштен повернулся ко мне. «Я понимаю, что это твое бывшее королевство, но сейчас ты подданный долерии, и благополучие этой страны должно быть для тебя на первом месте. Не волнуйся». «Мы не планируем утопить Астион в крови. Те земли, которые сдадутся, никак не пострадают. Я не о том», — яростно мотнула головой. «На Остион нельзя нападать, иначе это обернется бедой для долерии. И дело не в том, что Астион — какое-то могущественное государство. По военной силе долерии превосходит мое бывшее королевство». Я специально подчеркнула последние два слова. чтобы мужья осознали, дело не в моей любви к Астиону, но против Астиона может проиграть. Каким же образом, удивился Глен, а потом начал предполагать: ловушки, точечные войны, молитвы, щиты похожие на те, что были у священника. Нет ничего из этого. Я сама не знаю почему, но ни одно государство не смогло напасть на Астиону и победить. Посмотрите на историю. Около четверти века назад Империя Лагрус провалила нападение, хотя ее мощь была неоспорима. Каким образом она провалила нападение? Блэк первым задал правильный вопрос. Я не знаю, почему. Никто не знает, почему атака Империи Лагрус фатально провалилась. Пошел дождь и затопил долину, в которой они продвигались к Астиону. Ишь ты напрягся, а потом заметил. Империя Лагрус напала на вас зимой. «А зимой в Астионе не бывает дождей». «Как и у нас не было дождей в том засушливом районе», прошептал Эрон себе под нос. «Но я услышала. Тем не менее армия империи Лагрус смыла водой», сказала я. «Так утверждают учителя истории, и это написано в официальных бумагах». «Как и у нас произошел обвал, когда атаковали», прибавил Эрон уже громче. «Очень интересное совпадение». «Алисия, скажи мне, за историю Астиона чужая армия хотя бы раз смогла подобраться к столице?» «Нет, ни разу. Знаешь, что самое интересное, Алисия?» «На Долерию предприняли несколько попыток нападения за то время, что ты была здесь. Вот только ни разу мне не пришлось выводить свою армию или солдат. Оползень, разлившаяся река, дождь, волки, которые каким-то образом...» «Оказались там, где их никогда не было», — задумчиво произнес Эрон. «Ты ничего не хочешь нам сказать? Если бы мне было что сказать по этому поводу, вы бы давно знали», — отрезала я. «На что он намекает? Что я, выбравшись из уютной постели, иду тайком магичить? Тогда вынуждены разочаровать. Во мне нет ни капли таланта к магии, а разве что подарок магических зверей». но мне до сих пор не удалось его применить». «Я не об этом». Эрон развел руки, признавая мою правоту. «Если у тебя есть какая-то сила, которая оберегает твое королевство от нападения, твои родители должны были тебе рассказать. Судя по истории Асиона, ты не первая такая, а значит твоя способность — дар, что передается по наследству». И тогда понятно, почему Анжела стольким рисковала ради того, чтобы вернуть тебя назад. Почему хотела выдать за аристократа, а не выбрать политически выгодный брак. И относительно понятна ее попытка покушения. Тихо заметил Блейк. Если этот дар работает именно так, опасно оставлять такое сокровище в могущественном королевстве. Но тут встает другой вопрос. «Только ли вы обладаете таким даром? Или ваша сестра тоже?» Блэк всегда говорит мало, но попадает в самую точку. Я тоже пришла к мысли, что сестра имеет дар, похожий на мой, иначе она бы никогда не позволила себе столь явно наследить в попытке убить меня. Ведь не могла не догадываться, что такое покушение обернется войной для Астиона. Думаю, она тоже. Этим и объясняется ее дерзость на многих переговорах. Задумчиво изрекла я. «Тогда я предположу, что она знает о своем даре и его особенностях». «А вы, ваше величество?» «Нет», — сказал Блэйка, замолчал, ожидая ответа. «Да, я не исключаю этого. Сестра старше меня на два года. Родители могли ей все рассказать. И Итого мы имеем следующее. Двух королевских особ Астиона с даром, позволяющим защищать свое королевство». «Это предположительно», — поправила я Глена. «Не совсем. Вы ведь помните, как называл вас священник? Благословенные дитя сокровища мира». «А родители называли тебя и Анжелу сокровищем всех миров, верно?» — подхватил Эрон. «Ты как-то говорила нам об этом. Думаю, в этом вся загвоздка. Более-менее разобрались, но теперь совсем не ясно, что нам делать с Стеоном. если мы проявим слабость и не нападем то дадим повод другим королевствам сомневаться в нашей силе и спровоцируем нападение которое заглохнет благодаря дождям волкам или ливням весело фыркнул глен но есть же и другие способы показать что мы могущественное королевство верно у нас не только войско сильное иногда я жалею что твой титул первого рыцаря не позволяет мне назначить тебя советником да глен Отличное решение. Мы устроим Астиону маленький экономический коллапс. Этим, пожалуй, займется мой многоуважаемый экономический советник. Я увидела, как Глен погрустнел и поняла, что тот был не только первым рыцарем долерии, но и любителем позаниматься политикой. Может, как ситуацию трясется мне выпросить его в помощники? Лишь потому, что для тебя у меня будет другое задание. Я хочу, чтобы ты тайно направился в Астион, и разыскал все сведения, которые касаются возможного дара твоей королевы,